Глава двадцать шестая Кроме Верховцева и ещё двоих предпринимателей, предложение Панкратова объединиться в консорциум приняли все. Те двое пока воздержались, остались на позиции наблюдателей, но как бы с плюсами. Мероприятие завершилось на хорошей позитивной ноте. Но с самого момента появления там Верховцева, Веру не покидало ощущение, будто она... как настоящий матадор выстояла кариду. Они с шефом уже ехали обратно, а её всё никак не отпускало нервное напряжение. Всё-таки это невероятные траты сил далось ей. Держать лицо, не замечать ничего, кроме дела, не видеть ни верховцава, который всё то время, что шёл доклад, ядовитым высокомерием исходил. ни его красивой и умненькой молодой помощницы. Ничего кроме дела. Когда он ушёл, Вера испытала колоссальное облегчение и дикую пустоту. Но всё это пряталось под зеркальной бронёй улыбки, что творится внутри, никто не узнает, ран не видно. То, что он не принял условий, было вполне ожидаемо, зная Верховцева. Вера думала, что он пошлёт их по известному адресу и вообще не явится. Явился король, повалился с презрением и удалился. Вера Дмитриевна, вторгся в её размышления голос Панкратова. Не знаю, как вы, а я бы чего-нибудь выпил. Очнулась, глянула на него, удивлённо подняв брови, потом перевела взгляд на часы. Тот же самый день. Всего лишь половина пятого, а кажется, будто несколько суток прошло. Только собралась сказать, что она за рулём, как он уточнил: "Предлагаю выпить по кофе, если не возражаете". По кофе имело смысл. "Так да с пирожными. Как скажете, Вера Дмитриевна". Посидеть немного в кафе, сбросить напряжение, клещами вцепившиеся в затылок, было хорошо. Первое время оба просто молча наслаждались вкусом кофе и ароматом изысканной свежайшей выпечки. Потом как-то само собой завязался разговор. Скажите, Фёдор Михайлович, а ведь вы были уверены, что верховцы откажутся? спросила она. Скажем так, я это предвидел, ответил тот и тут же спросил: а вы ведь надеялись, что он вообще не примет приглашения? Вера промолчала, отпивая глоточек, пожала плечами и потянулась за хрустящим яблочным круассаном. "Кто вам верховцев?" спросил он прямо. Это походило на давление и вмешательство в её личную жизнь. Господин Панкратов получил зеркальный взгляд и улыбку. Чуть прищурился и подался вперёд, опёршись на скрещенные руки, ждал ответа. «Он отец моего ребёнка», – проговорила Вера, глядя мужчине в глаза. О том, что они прожили гражданским браком 10 лет и расстались совсем недавно, говорить не стало. Мужчина застыл, пристально глядя на неё, как будто укладывал в голове информацию. Впрочем, Вера не сомневалась, что этот сверхосведомлённый и хитро продуманный экстремал от бизнеса Давно понял, что к чему. Чего уж там. Ее трудовую книжку в руках держал. Да и Вовки на свидетельство о рождении тоже поди видел. Просто давил. Так что запираться бессмысленно. Она задала встречный вопрос. «Вы поэтому взяли меня на работу, Федор Михайлович?» Тот шевельнул бровями, улыбнулся, качая головой. «Нет». Я взял вас, потому что вы лучшая. Вера не уловила фальши. Раз уж пошёл обмен откровенностями, спросила: Кем вам приходится Щуров? Он родственник моей мамы, просто ответил тот. Вере было очень интересно узнать, что же там за мама такая и что за счёты у господина Панкратова с Верховцевым. А счёты были потому что они явно соперничали хотя за те 10 лет что она прожила с александром вера не могла припомнить чтобы панкратов когда-нибудь появлялся на горизонте но тут она подумала что возможно не так уж хорошо знала некоторые нюансы жизни своего бывшего и усмехнулась про себя припомнив его молодую помощницу получалось мутно всё поэтому спрашивать, откуда растут ноги у их наметившегося соперничества, пока не стало созреет, сам проговорится. Разговор ушёл в другое русло. Осуществив первый пункт из наполеоновского плана, следовало подкрепить его реальными достижениями в бизнесе. А это работа, заказы, объекты, подрядчики, субподрядчики и прочее, прочее, прочее. Удивительно, но стоило им начать разговаривать о делах, как Панкратов неуловимо изменился, и она снова заметила в нем эти крохотные знаки, которые невольно отслеживает подсознание женщины. Жесты, взгляды. Иногда его рука задерживалась рядом с ее рукой, но никогда близко, вплотную. Как сказала бы Лерка, с ее опытом трех разводов И не мечешься с вся четвёртого брака мужика надо спровоцировать. Люська сказала бы проще: переспать, трахнуть, поейметь. Марина, да, та советовала бы не торопиться, хотя бы потому, что сама она ещё долго не будет готова. Разве что потом, когда всё, что бородит в душе сейчас, выгорит. А так Общение с этим мужчиной было не обременительным и приятным, а главное, сугубо в границах офисной вежливости. И все же, понять его она пока не могла, потому что некая движущая сила, побуждавшая господина Панкратова к действию, оставалась для нее тайной. Значит, следовало продолжить наблюдение. Посидеть в кафе оказалось хорошей идеей. Да и сладкая сделала свое сладкое дело. Настроение у Веры улучшилось. Домой она возвращалась с двойственным чувством. С одной стороны, это, конечно, была победа, рывок, задел на будущее. Правда, пока туманный, но ее всегда привлекала сама перспектива развития. С другой, слишком хорошо она знала своего бывшего. Верховцев им это так с рук не спустит. Вера опасалась, что теперь они получили в его лице беспощадного конкурента. Но во всяком случае, после виде новостей сегодня, Вере казалось, что Верховцев оставит её в покое. Однако она ошиблась. Огромный чёрный внедорожник у её подъезда оказался неприятной неожиданностью. Не составило труда узнать машину бывшего. Опять такое чувство Бота липкие пальцы страха вцепились в горло. Вера готова была повернуть назад, остановить машину где-нибудь подальше и выждать, когда он уедет. Но смысл. Стало стыдно самой себе и этого трусливого порыва. Подъехала, припарковалась и пошла к дому, не смотреть в его сторону и не реагировать. Плохо было то, что ей в любом случае придётся пройти мимо его машины и глупо было надеяться, что её не заметят. Стоило поравняться с машиной, дверь открылась, и из неё вышел Верховцев. Он занимал собой слишком много места и слишком давил своей энергетикой. Его хотелось обойти, желательно по большой дуге. Вера невольно замедлилась, но потом пошла прямо. Не спеши. проговорил он, когда она приблизилась почти вплотную. Вверх и вниз скользнула дорожка по телу от его голоса. Нельзя показывать, нельзя прятать глаза. Добрый вечер, взглянула на него Вера. Кажется, мы договорились. Есть дело. Коротко трязал он. Говорил не громко, но властной модуляцией в голосе и сосредоточенный взгляд. Хорошо. кивнула она, с досадой вскинув взгляд на окна своей квартиры. Похоже, он всё понял, потому что склонил голову и проговорил, открывая для неё дверь своей машины. Я надолго не задержу. Вера медленно выдохнула, как же она ненавидела, когда вот так вот ставят перед фактом. Села, сложив руки на груди, дожидаясь пока он не спеша обойдёт машину и сядет тоже несколько секунд висело тяжёлое молчание Вере хотелось выкрикнуть чего тебе надо зачем притащился но она молчала он сам затеял это пусть заговорит первым Вера я хочу чёткого понимания слушаю тебя ты имеешь представление во что ввязалась Что за кого он и одержит? А Вера взглянула на него. Мужчина сложил руки на руле и смотрел в окно, и неожиданно повернулся к ней, взгляд как удар. "Имею", проговорила, не опуская взгляд. Он кивнул. "Хорошо, хорошо. Надеюсь, я могу рассчитывать на твою лояльность". "Ах, вот оно что". Не продаст ли она его секреты Панкратову? Ха-ха. Не в моих привычках предавать. Чуть было не сорвалось языка «своих». Нет. Нет больше «своих», «чужие». Но, слава богу, честь у нее осталась. «Твой вопрос оскорбителен», — сказала, поправляя юбку. «Если это все, я хотела бы уйти». «Нет». Ответила он гораздо быстрее, чем следовало бы. "Не всё". Вера отвернулась к окну. Молчание ощущалось как густая жижа, заливающаяся в лёгкие. "Что на тебе сегодня, чулки?" спросил, когда Вера уже думала, что они так и будут играть в молчанку. А сейчас я показала, что она услышалась. "Что? Ответь!" Чувствуя, как волной поднимается из души что-то тёмное и наступает предел, потянулась к дверной ручке. «На воздух! Подальше от него! Выйти!» Перехватил за руку. «Ответь!» «А глаза горящие, тигриные!» Ледяная ярость нахлынула в перемешку с досадой. «Он будет спрашивать про её чулки?» «Нет, серьёзно?» «Ничего не перепутал?» Хотелось влепить ему в лицо, чтобы девочку свою контролировал. Молча отняла руку и вышла. Сзади завелся мотор. Внедорожник рванулся с места. Завизжали по асфальту покрышки. У Веры уже не было ни сил, ни желания обернуться. Как только за ней закрылась дверь подъезда, прислонилась к стене и затихла. Вот как теперь в таком состоянии домой идти? Как? Асадок такой и тошно, хоть умри. А дышалась, вызвала лифт, поехала на свой этаж. Нет уж, дудки. В машину к бывшему она больше не сядет. Нинии, даже рукой помахала перед носом. Довольно. Домой приползла она на одних остатках автоматизма. Вовка встречать её в прихожую вышел. Привет, ма. Улыбнулась сыну. Привет. Мамина солнышко, большой маленький верховцев. Её парень, кажется, ещё больше вырос, или это она меньше стала, согнулась. Согнёшься тут, подумала, наклоняя, чтобы вытащить тапочки из обувницы. Ма, а там папа приезжал. спросил он. Вера так и застыла, чувствуя, что у неё сжимается сердце, потом выпрямилась, потрепала его по вехростой макушке. "Да, приезжал спросить кое-что хотел". Разом вспомнились чулки и весь связанный с ними сексуальный подтекст. Еле сдержалась, чтобы не вспылить. "Это по работе, по делу", добавила скорее для себя, чем для сына. А потом долго стояла против зеркала в ванной, приложив кулак к рту. Ничего, когда-нибудь это закончится. Чем дальше время шло, тем меньше это могло нравиться. Вика смотрела на происходящее и не понимала, что происходит. С тех пор, как они переехали в эту проклятую квартиру, всё пошло кувырком. Но почему? Ведь было же хорошо. Они хорошо прожили весь прошлый год. Единственное, что омрачало её радость, это то, что Александр всё равно уходил от неё к той женщине. Но в остальном-то они замечательно ладили. И этот стиль жизни, когда он босс и на работе, и дома, ей даже нравился, потому что да, возможно, он иногда перегибал палку, но секс Логично было бы предположить, если мужчина приводит тебя в свой дом, из которого вы проводил бывшую гражданскую жену, что ты для него как минимум важна, а как максимум невеста. Но, ну, может, не сразу, но со временем Вика понимала, что через статус гражданской жены, как через необходимый этап, придётся пройти. Но насколько всё было лучше, ярче и острее, когда она была просто любовницей. Куда всё исчезло? Теперь ей доставалось только его недовольство и плохое настроение. А плохое настроение было у него всегда. Сейчас она понимала разницу. Розовый флёр слетел в первые же дни, достаточно вспомнить печальный опыт попыток общения с его матерью и сыном. Но это же было нормально пытаться наладить контакт с его близкими. Кто мог знать, что она со своим желанием привнести в его семью порядок и мир окажется полной дурой. Осознавать это было обидно. Хуже того, осознавать, что он отдаляется, было обиднее вдвойне. И главное, Вика просто не знала, как вернуть то, что у них было. Девушка сидела на ковре в гостиной, хмуро уставившись в телевизор. В такие моменты Вики бывало тошно и одиноко в этой его шикарной квартире. По ней воле вспоминалось их уютное гнёздышко. Хотелось туда вернуться, но уйти теперь, когда она заняла эту ступень, было бы поражением. Она отказывалась признавать поражение. Сегодня После того совещания, на которое их пригласили, Александр был злой как чёрт. Невозможно было к нему приблизиться. Под вечер вообще уехал куда-то, ей не сказал ни слова. Явился уже после 8, чернее тучи и снова заперся в кабинете. Как он делал всё последнее время? По опыту знала, теперь он будет торчать в кабинете до глубокой ночи, а потом просто завалится спать обидно кстати на том совещании Вика выяснила и ещё кое-что та женщина бывшая александра вера разумеется ей приходилось о ней слышать разное она даже видела её фото в отделе кадров вика долго не могла понять чем подобная тётка могла привлекать александра она же толстая а сегодня Увидев Веру живую, многое поняла. Она действительно опасна эта женщина. Вика видела, как на неё реагировали все мужчины. К тому же, очень профессиональна и умна. Хотя, будь она умна, сумела бы удержать Александра, но во всяком случае у неё хватило ума радить ему сына. Вика не хотела пока детей, но тут было о чём подумать. В очередной раз оглянулась на видневшуюся в проёме дверь кабинета. Дверь неожиданно открылась, оттуда вышел Александр и стремительно двинулся к ней. Вика изумлённо застыла, приоткрыв рот, а он спросил: "У тебя сохранился пакет с предложением по консорциуму?" Зачем хотел видеть Веру, он знал или думал, что знал? Надо было чётко обговорить границы и определить понимание верховцев привык доверять ей. Столько лет это происходило на автомате, и задавая ей вопрос о лояльности, он не сомневался в ней ни разу, тем более не собирался оскорбить недоверием или унизить. Но ему нужно было проговорить с ней это вслух, как он привык, как у них было раньше. снова конутся в это. Просто он сегодня видел, как она работает в команде с другим. Точно так же, как работала с ним когда-то. И в этом было стыдно себе признаться, но верховца в тот момент чувствовал себя брошенным, осиротевшим, ненужным. Отвратительное чувство. Поэтому и приехал напомнить о себе, чтобы не забывала. «С кем должна быть на самом деле?» Хотел четкого понимания. А вместо этого от ее близости и тесноты салона его повело. Еле сдержался, чтобы не полезть ей под юбку. Она, похоже, обиделась. Разговор закончился ничем. Идиотский осадок. «Осадок, блять!» «Такой, что скулы сводила!» Пока въехал, бесился. «Осадок, блять!» готов был сожрать свою печень, а потом пришло понимание. Он не озвучил его даже самому себе, но уцепился, инстинктивно осознавая: правильно. Мысль не оформлялась в слова до поры до времени. Александр держал её голой идеей. Может быть, боялся спугнуть, а может, просто не было рядом веры. чтобы чётко разложить ему, что именно творится в его голове, она всегда каким-то образом видела, куда толкает его интуиция. Сейчас он был один. Это не было поражением или уступкой. Сейчас он своё решение так не рассматривал. Это был тактический ход. Он просто затаился, пристально наблюдая со стороны За той вознёй, что затеял Панкратов, и в конце концов, по прошествии двух недель постоянного мониторинга ситуации, верховцев сделал это. Отослал в адрес фирмы Панкратова заказное письмо с уведомлением, что готов рассмотреть вопрос об объединении в консорциум, но хотел бы дополнительно обговорить условия при встрече. Когда Вера увидела письмо с его логотипом, невольно похолодела и чуть за сердце не схватилась, потому что последнее время бывший не докучал звонками и не позволял себе провоцирующих выходок. В выходные заезжал за сыном, но как и договаривались, звонил и дожидался внизу. А она, в которой раз понадеялась, что её оставили в покое, а нет, не судьба, видимо. Пан Кратов, увидев письмо, отреагировал неожиданно. Откинулся в кресле, склонив голову и усмехнулся. Очень странное подозрение мелькнуло в голове у Веры. Фёдора Михайлович, только не говорите, что вы знал, что так и будет? Он скинул на неё взгляд и шевельнул бровями. Скажем так, я предполагал это. Временами этот всезнающий экстримал смущал её своей продуманностью. Вот как сейчас, когда он неожиданно продолжил: "Потому что у меня, у нас", оговорился он. "Есть нечто крайне важное для него. Это то, что ему нужно". Сказано было с такой непонятной интонацией, что у Верони Вольно возникло подозрение: Что вы имеете в виду? Выгода, конечно же, огромные возможности для развития, Вера Дмитриевна. Вера шумно выдохнула и отвернулась. Ответ показался ей двусмысленным. Официальная встреча прошла тяжело для неё. Сидеть вот так напротив в каких-то паре метров и видеть глаза в глаза человека который ещё не так давно был ей мужем, а рядом с ним эта девочка. Вера поневоле представляла себе, а как это у них происходит? Так, как она предположила, или что-то новенькое привнесли? Это было отвратительно копаться в дерьме собственных мыслей, расत्राвлять болезненное воображение. Поднимался протест Глухая злость на то, что она вынуждена сидеть здесь и ситуацию не исправить. На него она попросту не смотрела. Казалось, из глаз выплеснется всё, что она сейчас чувствует. Даже не к этой девочке. Нет. Вера хорошо понимала её. Вёрховцев привлекательный во всех отношениях мужчина: богатый, состоявшийся, красивый, сильный, сексуальный. Уж эта-то Вера знала не понаслышке. Для молоденькой куколки это был козырный шанс. Почему она должна была отказывать себе? Всё логично. Она даже готова была пожелать им счастья. Поэтому, предоставив шефу вести переговоры с Верховцевым, Вера сосредоточилась на его помощнице Виктории. Нормальная, очень неглупая девочка... Немного подтормаживает в отдельных вопросах, но и это придёт со временем, если правильно тренировать мозги. Трудно было одновременно держать экран и сохранять полную ясность мысли. Но смогла. Всё состоялось. Условия, на которых фирма Верховцева вступает в консорциум, обговорили, отработали программу взаимодействия. Всё чётко. Вера уже готова была, наконец, свободно выдохнуть. И всё же Верховцев не был бы самим собой, если бы не вытворил дерьмо на прощание. Выцепил её за локоть в коридоре, прижал к стене и попытался что-то грузить. А вокруг люди, и все на них смотрят. Вера свела всё к шутке и сумела высвободиться. Но после того, как он со своей красавицей ушёл, И я целый час трясло, задыхалась от ненависти. Но это пройдёт. Это её личные трудности. Выборность лидера консорциума так и осталась одним из ключевых условий, и верховцев принял это. Переступил через себя и принял вызов. И с этого момента пошла дикая гонка. Александр словно превратился в машину, непрерывно работал сам, словно в сутках уже не 24 часа, а 27 как минимум. Вику заваливал заданиями, иногда настолько противоречивыми, что она не понимала хода его мыслей, застревала, терялась, не успевала, не чувствовала так, как ему было нужно. Пошёл перекос. Просто одно дело уметь быстро и чётко делать то, что умеешь, найти искомпоновать и упорядочить известное и другое, чувствовать возможности, улавливать буквально из воздуха, из ничего лепить стройные логические цепочки, которые потом начинают работать железно, творить идеи, которые делают бизнес. Возможно, он предъявлял к своей помощнице слишком высокие требования. еле хотел невозможного, но чем дальше, тем больше ощущалось это несоответствие. Для Веры было много-много работы. Спасибо отцу и матери, которые посменно приезжали к ней, было на кого оставить дом и сына. Иначе ей бы просто не разорваться. Зато они вместе с Панкратовым в кратчайший срок вывели фирму на отличные позиции. большой пакет заказов, половина из них бюджетная. Панкратов, пожалуй, лучший в мире шеф. Не сковывал её инициативу, иногда просто оставался за спиной, а от него шла молчаливая поддержка, неуловимая, как нить. Отношение его так и невозможно было понять, хотя, наверное, этот человек просто очень сдержан во всём. И это хорошо. с ним было комфортно работать. Но в той сумасшедшей гонке были и совместные совещания, на которых присутствовал верховцев со своей девочкой, обязательные не избежать. И часто, гораздо чаще, чем ей хотелось бы его видеть. Трудно было каждый раз на грани душевных сил, но работа есть работа. потому что даже их соперничество играло на пользу делу, поднимало общие показатели, а верховцев как специально изводил её своими выходками. В такие моменты она люто его ненавидела, улыбалась лучшей своей офисной улыбкой, была предельно вежливой и ненавидела. И всё это время чувствовала, что квасится что-то подспудно, как затишье перед бурей. переломный момент наступил уже в новом году, когда они обошли Верховцева по основным показателям развития.